по законам подлости. Читатель догадался и сам, что за время рождественских вакаций, проведенных в Одессе, благостные порывы в душе Давнара еще круче перемешались с давно возревавшей ненавистью. Мамочка, конечно, весьма в этом преуспела, и Давнар, под энергичные стуки колес, равнодушно поглядывая в окно вагона, вспомнив Ольгу, реже испытывал жалость, зато слишком часто переживал яростное бешенство. Среди провожавших его на Одесском вокзале Была и кузина Зиночка Круссер с ее очаровательным копчиком, и мать потихоньку шепнула сыну, зинуся получает в наследство от тетки богатый хутор на Черниговщине. Соображай сам, что земля сейчас в большой цене». Паровоз, безжалостно разрезая российские пространства с юга на север, кричал истошно и надрывно, словно человек, предвещавший неотвратимые бедствия. Давнар соображал. Теперь в его бумажнике покоилось рекомендательное письмо к присяжному поверенному Серебряному, для уложения которого приготовлено 500 рублей, вроде задатка, сумма которого способна потрясти любое воображение. Провожая сына в обратный путь, Александра Михайловна дала ему ценные указания. Если этот хапуга Серебряный скривит морду, ты скажи ему, что мы готовы пожертвовать и коробкой в сотню дорогих сигар. Но ничего больше не обещай. Сам знаешь, что эти проклятые цицероны обожают гонорары, а сами наболтают и ничего не сделают. Будь умней. Всю дорогу до Петербурга студент-путеец мучился. Пачка любовных писем, виденная давнаром в руках инспектора Кухарского, не давала ему покоя. Вот глупец, — размышлял он, укоряя себя, — надавал этой всяких заверения, а теперь теперь она будет трясти этими письмами направо и налево, шантажировать. Поезд близился к столице, и Давнар предчувствовал, что Ольга Палим, возможно, каждый день караулит его на перроне Варшавского вокзала. Чтобы избежать крайне нежелательной встречи с ней, Давнар умышленно не доехал до Петербурга и вышел с чемоданом на платформе Александровская, примыкавшей к паркам Царского села. Под станционными часами станции он увидел жалкую фигурку Ольги Палим. Она ждала именно там, где его не могло быть. «Ты, часом, не колдунья?» — донеслось место приветствия. «Нет, я теперь святая», — услышал он издали. Смех Давнара был надрывным, наигранным, а я-то думал, что ты давно застрелилась. Выходит, ты об этом мечтаешь? Но ты же обещала. Вот уж не думала, что ты такой подлец. Давнар вовремя сменил гнев на милость. Ладно, я пошутил. Но все-таки сознайся, как ты могла догадаться встретить меня именно здесь, а не на перроне Варшавского вокзала? Никакого секрета здесь не было, Ольга Палем слишком хорошо изучила Довнара, а чисто женское чутье подсказало, что он попытается избежать встречи с нею, и не умом, так сердцем женщина догадалась, что давнар сойдет с поезда именно на этой загородной платформе. Так звери чуют то, что замышляют люди, считающие себя умнее зверей. Она взяла его под руку, насмешливо спросив, надеюсь, ты часто разглядывал мою фотографию? — Да, посматривал. Раньше ты была моложе. — Не хами. Я такая же, как и раньше, только вот ты сделался совсем другим. Старше? Нет, хуже. Не будем ссориться, едем. В столицу они вернулись царскосельским поездом, вышли на площадь перед вокзалом. Довнар поставил чемодан на тумбу. Она ждала. Он посмотрел на нее и не узнал. Желтое лицо с провалившимися лихорадочными глазами возбуждало ужас и жалость. «За одну зиму Ольга палим состарилась на несколько лет», — так писал очевидец событий. «Ты получила от меня кулек с апельсинами?» «Не видела я от тебя никаких апельсинов». Давнад, пожимая плечами, долго молчал, думая, наверное, о князе Туманове, который сожрал все его апельсины. «Не молчи, что дальше?» — потребовала Ольга палим «Извини», — вдруг засобирался он, — «я не желаю больше хранить верность расписке данной Кухарскому». хотя бы по той причине, что в номерах Сарасека проживает и этот грузинский красавец Туманов, вызывающий во мне физиологическое отвращение. «Извозчик!» — закричал Довнар, увидев свободную пролетку, и, забросив в нее чемодан, отъехал, оставив Ольгу палим посреди вокзальной площади. «Саша!» — не крикнула, а лишь прошептала она. Наитие привело ее на платформу Александровской станции. Оно же подсказала что Довнара надо искать в Демидовом переулке, где проживал его новый приятель студент Панов, и убедилась в правоте своих домыслов, когда Давнар, вызванный запиской на улицу, вышел в наспех накинутой шинели. «Да чего ж ты настойчива?» — с раздражением сказал он. «Не буду скрывать, что ты иногда бываешь очень нужна мне, но только как самка. Давай сразу договоримся и рассудим все, если не душевно, так плотски. Согласна?» Она медлила с ответом, тихо падал снежок. «Саша...» — вдруг сказала она, — у тебя совсем износилась пальто, пуговица едва держится. — Можно я поухаживаю за тобой? — Женщины, подскажите мне, верить ли? Присяжный поверенный Серебряный, имя и отчество которого я позабыл, славился в Петербурге своим виртуозным ловкачеством, служа не столько при весах Фемида, сколько при троне все пожирающей маммоны, о которой еще в Новом Завете начертаны как о духе, способствующем обогащению. Пятьсот рублей он спрятал в карман сюртука с таким брезгливым видом, словно Давнар подсунул ему какую-то дрянь. «Надеюсь, это лишь аванс», — напомнил Серебряный. «Итак, молодой человек, я весь к вашим услугам». По изложении Давнарам сути вопроса о выселении Ольги Палем из столицы, Серебряный изобразил на своем холеном лице важное глубокомыслие свойственное мудрецам древности. «Если дело было только доложено, его всегда можно передоложить». Дабы в градоначальстве возникли инсинуации, в корне изменяющие прежний взгляд на этот вопрос. Сфера нашего воздействия не ограничена и... Сколько бы мне дали? 500 Но в случае, если выселение палим состоится, с моей стороны последует подношение вам роскошной коробки с сотней лучших сигар.